Глава тридцать первая Девочка отпрянула от двери и шагами еще более нетвердыми и робкими пробралась темным коридором к себе в комнату. Страх, терзавший ее каких-нибудь несколько минут назад, был несравним с тем, что она испытывала теперь. Ни грабители, ни вероломный трактирщик, который смотрит сквозь пальцы на то, что его постояльцев грабят и даже могут убить во сне. Не даже самый безжалостный душегуб-разбойник Никто не пробудил бы в груди девочки Того ужаса, в какой повергло ее Только что сделанное открытие Седовласый старик Словно призрак скользнул к ней в комнату Украл у нее деньги, думая, что она крепко спит И сомерзительной алчностью Любовался своей добычей Это было хуже Неизмеримо хуже и неизмеримо страшнее всего, что могло измыслить ее воображение. А вдруг он вернется? Ведь дверь не запирается ни на ключ, ни на задвижку. Вдруг захочет проверить, все ли деньги взяты. Страшно подумать, что этот призрак неслышным шагом снова войдет в комнату, обратит взгляд к ее пустой кровати, а она притаится у него в ногах, чтобы он... Не коснулся ее рука. Она прислушалась. Вот. Шаги на лестнице. Дверь медленно отворяется. Все это только чудилось ей. Но действительность была не менее страшна. Нет. Еще страшнее, ибо Настоящий призрак появился бы, исчез, А воображаемый мог мучить без конца. Ее угнетало какое-то Смутное безотчетное чувство. До сих пор она не боялась деда, зная, что любовь к ней и породила в нем душевный недуг. Но старик, которого она увидела сегодня, старик, забывший все на свете ради карт, как вор, пробравшийся в ее комнату и считавший деньги при тусклом свете Агарка, казался совсем другим человеком, каким-то чудовищным двойником ее деда. двойником, который вызывал к себе чувство отвращения и страха, потому что он напоминал того, настоящего, и так же, как тот был неразлучен с ней. Но допустить хотя бы мысленно существование этого старика она могла бы только в том случае, если бы навеки потеряла своего прежнего доброго друга. Не так давно его вялость и безразличие доводили ее до слез, Какими же слезами оплачет она теперь свое новое горе? Подавленная всеми этими мыслями, девочка долго сидела на кровати, не смыкая глаз, и, наконец, почувствовала, что ей надо во что бы то ни стало отогнать от себя этот чудовищный призрак. Надо услышать голос деда или хоть посмотреть на него, если он спит. И тогда страхи ее рассеются. Она... осторожно спустилась по ступенькам и снова вышла в коридор. Дверь в комнату старика была по-прежнему отворена, на столе все еще горел огарок. Девочка захватила с собой незажженную свечу, приготовившись сказать, в случае он проснется, что тревога мешает ей уснуть. И она решила взять у него огня, если он еще не потушил свои свечки. Она заглянула в комнату, увидела, что старик спокойно лежит в постели, И только тогда смелилась переступить порог. Он спал крепким сном, и на лице его не осталось ни следа пагубной страсти, алчности, волнения, лихорадочного азарта. Оно было само спокойствие, сама безмятежность и мягкость. Девочка увидела перед собой ни игрока, ни тень, возникшую в ее комнате, и даже не того. Усталого, измученного человека, который в прежние дни так часто возвращался домой только на рассвете, это был ее дорогой друг, ее кроткий спутник, ее добрый, любящий дед. Она без страха смотрела на его овеянные сном черты, но сердце ее сжимала глубокая тоска, и тоска эта нашла себе выход в слезах. «Господи!» «Смилуйся над ним!» — прошептала она, легко касаясь губами его щеки. «Теперь я и вправду знаю, если нас разыщут, его разлучат со мной. Он больше не увидит ни солнца, ни ясного неба, а помочь ему могу только я. Господь, смилуйся над нами обоими!» Она зажгла свою свечу, также тихо вышла из комнаты и, вернувшись к себе, провела остаток этой бесконечно долгой, мучительной ночи без сна